— Вот я вернулся к тебе в Москву, и мы едем на пролетке, — прошептал он, откашлявшись У Сашеньки задрожал подбородок. — Я оставил ее, повинуясь приказу, пришедшему во Владивосток из этого дома, — подумала саев Ей было двадцать тогда. А сейчас измученная старенькая женщина. И я не имею права сразу же спрашивать о сыне. Я должен что-то сказать ей.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 — ответил он, не отравноглядивая ее лицо, словно бы стараясь снять морщины, пепельность, отеки, чтобы увидеть прежнюю Сашеньку. Я всегда любил тебя. — Да ведь вы живой человек. У вас были женщины? — Да. — И они ничего не значили в вашей судьбе? Они не остались у вас? — Зачем она говорит это? — подумала Сайя. — Нельзя так говорить.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 когда выступили власовцы. Я запрашивала командование. Где он был до исчезновения, с кем встречался, адреса. Я писал всем. Я обратилась даже к товарищу Сталину. Отвечали. — Да. Никакой информации не располагаем. Я писал и товарищу Берия. Три раза. Меня пригласили на Кузнецкий мост. — Куда? Исаев не понял. Что это? —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 Вы ведь знаете, как это у нас позорно. А я кинохронику смотрела. Бои за Будапешт, бежал наш солдатик, а потом вдруг исчез. Прямое попадание мины. Облачко, ямка и ни следа от человека. А матери его пропал без вести. Ни пенсии, ни помощи. Саня жив. И он не предатель, — повторил саев Пожалуйста, верь мне, любовь. Вы не называете меня по имени, почему?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 конечно сашенька вытера глаза ладошками он же вернулся ему все простили он так популярен на москве ты увидишь саня повторил исаев только будь молодцом ладно максимушка вам ничего про меня не говорили нет сашенька глубоко прерывисто вздохнула максим максимович чувствовал как тяжело и переступить в себе что то бедненько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 — Вот сейчас ты стала неотразимо красивой, — сказал Исаев. — Такой, какой жила во мне все время нашей разлуки. — Максимушка! Голос ее прервался, дрогнул. Она резко откинулась и распрямила плечи. Ему сразу же передалась ее струнная напряженность. — Любовь! — она улыбнулась через силу. — Вы верите мне? — Как себе. — Вы верите, что я любила люблю и буду вас любить? —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 А несчастного, очень доброго, но совершенно нелюбимого мною Гильовича не расстреляют, а отправят в лагерь. — Пятненькая ты моя, — прошептала саев Любовь, Сашенька, конечность И все твои ордена при обыске забрали. Мне же вручили их орден Ленина и два красных знамена. Ты что-нибудь подписала на допросах, Сашенька? Дверь камеры резко отворилась, вбежали два надзирателя,